На сей раз Яночка решила не закручивать павликовые локоны на бегуди. Опять же отпала необходимость красить сандалии, ибо арабские шамбалы мама, как и обещала, купила. Так что превращение в арабских детей заняло не более получаса. Еще полчаса потребовалось на дорогу до каменоломни. И всю дорогу Яночка несла лампу в большой цветастой сумке, ворча себе под нос. Ну и порядки здесь. Приходится таскать такие тяжести. «Терпи!» — втолковывал сестре Павлик. «Видишь же, все тяжести носят женщины и девчонки. Ты хоть раз видела парня, чтобы он нес? А вот и видела. Столько тут продавцов мальчишек! Это совсем другое. Торговать — дело мужчин. А вот так идти по улице и нести тяжести — дело женщин. Особенно, когда мужчина идет не один. А когда один, тогда сам и несет». «Очень хорошо. Обратно будем возвращаться по отдельности». В каменоломне кипела нормальная работа. Два грузовика стояли рядом с кучами камней и щебня. Вокруг сидели шестеро мужчин. Время от времени один из них вставал, бросал в кузов несколько камней или две лопаты щебня, и обессиленный снова присаживался. На шоссе же и поблизости от пещеры ни одной живой души. При ближайшем рассмотрении пещера оказалась гораздо больше, чем представлялось вначале. По одну сторону от узкого входа она почти сразу же заканчивалась глухой стеной, по другую тянулась довольно далеко, заканчиваясь сужающимся конусом. Казалось, пещеру искусственно вырубили в монолитной скале, усыпав при этом ее пол большими маленькими острыми обломками этой скалы. И лишь только возвышающаяся слева у самого входа глыба была округлой формы. Оставив снаружи хабра сторожить, Яночка с Павликом торжественно зажгли лампу в пещере. Замигали и разгорелись ровным пламенем все четыре фитиля, но их свет почти не ощущался. Куда ему было конкурировать с солнечным, хотя последний проникал сквозь узкую щель? Правда, в самый конец узкого конуса солнце не проникало, но все равно освещало пещеру излишне ярко. «Встань у входа и постарайся прикрыть щель», — приказал сестре Павлик. Яночка послушно загородила собой вход и даже растянула в стороны широкую мамину юбку. Павлик принялся сосредоточенно изучать пол и своды пещеры, осторожно двигаясь с лампой в руках. «О, что-то вижу!» — крикнул он. «Иди сюда, посмотри!» Окинув свой пост у входа, Яночка кинулась к брату. «Ну, что ты там нашел?» «Не нашел, потому что этого уже нет, но было. Сама погляди. вот тут что-то лежало. Видишь, след остался. Дай мне лампу, а сам прикрой вход. Ничего не видно». Теперь Яночка тоже смогла рассмотреть какой-то полукруг, отпечатавшийся в углу пещеры на песочке. Девочка позвала пса. Обнюхав старательный след, Хабр решительно двинулся к уже знакомой сараюшке. Павлик завернул его с полпути. Оба с сестрой были разочарованы. «Мы и без этого знали, что вор сначала спрятал что-то в пещере», — сердилась девочка. «Не понимаю, зачем тебе такие следы? Ты должен искать такое, на что потребуется усилия, чтобы то ли передвинуть, то ли отодвинуть, то ли вообще взорвать». Вот и ищи камень, который требуется, например, с трудом отвалить. Если отвалить, то только вот это. Погладил мальчик ладонью круглую глыбу у входа. И в самом деле можно сделать это, если и не одной левой, то без особого труда. Ты что, такая громадина, без особого труда? Да нам с тобой вдвоем ни в жизни ее с места не сдвинуть. А я разве говорю, что сдвинуть? «Если вот сюда подложить заряд и устроить совсем маленький взрыв, совсем небольшой, глыба отвалится, а не совсем завалит выход». «А не рухнет тогда потолок?» – засомневалась девочка. Павлик поднял лампу вверх и, внимательно осмотрев своды пещеры, заявил, что не рухнет, но в крайнем случае еще немного камней насыпется сверху. Яночку одолели сомнения». Что-то тут было не в порядке. Лампа так и не проявила себя. Следы, оставленные вором, Павлик мог обнаружить и при свете электрического фонарика.